Глава вторая. Вам тетя Виктория звонила, сказал Морис, едва Мираслава переступила порог. Чего хотела? Просила перезвонить. По-моему, у нее что-то важное. Да, улыбнулась Мираслава. Тетю Викторию, так же как и вторую тетю Зою и Лизаю, как ее звали домашние, Мираслава любила. Родителей она потеряла, будучи маленьким ребенком. Несколько лет назад один за другим ушли дедушка и бабушка, воспитавшие её. Так что тёти и двоюродный брат были её любимой семьёй. Но брат Виктор постоянно по долгу службы пропадал в горячих точках. Тётя Зая была загружена работой и общественными делами, а тётя Виктория жила неспеша, с удовольствием. Личностью она была неординарной, к тому же писала книги, которые охотно издавались несколькими издательствами. В настоящее время тетя Виктория обитала в загородном доме со своим молодым мужем Игорем, её литературным агентом, и по совместительству ангелом-хранителем и огромным рыжим котом Луи. Мираслава, выпросив у Мориса чашку мятного чая и горсточку фиников, удалилась в свой кабинет. Сейчас они не вили никакого дела, но в кабинете Волгина любила находиться и вне работы. Она поставила на стол чашку с чаем и тарелку с финиками, набрала номер тете Виктории. Тетя, привет, проговорил Амиров Слава в трубку, услышав голос Виктории. Морис сказал, что ты мне звонила по важному делу? Да, да, быстро согласилась тетка. Я хотела спросить тебя, как ты относишься к гаремам? «К чему?» – удивленно переспросила Мирослава. Хотя, по логике, она уже давно должна была привыкнуть к способности тети задавать самые неожиданные вопросы. «К гаремам, Славочка. У тебя что, телефон плохо работает?» – спросила тетя заботливо. «Да нет, телефон работает превосходно. Просто я растерялась». «Понимаю. Ну так как же?» «Отрицательно», – сказала племянница, вспомнив о том, что сама она жуткая собственница. Я имела в виду мужской гарем, пропела тетя, и Мираслава догадалась, что она улыбается. Ну что ты молчишь, тетин голос снова полился из трубки. Помнишь, у Ирины Олегровой я построю гарем на четыреста мест. Знаешь, тетя, я бы лично не хотела иметь так много мужчин одновременно. Это все-таки проблематично для занятой женщины. Мужчины требуют времени, внимания, эмоций. Я тебя понимаю, согласилась тётя. Но, как оказалось, у меня такие горем имеется. Вот как, только и обронила племенница. Да, слушай, мы вчера с Игорем отправились проветриться на набережную, погуляли, проголодались, зашли в ресторанчик. Там так мило, уютно. Ну, ты сама знаешь. Мираслава отхлебнула глоток чая и положила в рот финик. Виктория тем временем продолжала. И тут подходит к нам молодой мужчина и, обращаясь к Игорю, говорит: «Сколько лет, сколько зим. Смотрю и думаю, ты это или нет». Игорь поднялся и говорит мне: «Знакомься, Виктория, это мой однокашник Сергей Ростовцев». Но кто же эта шикарная женщина? восклицает тот и не сводит глаз моих струящихся по плечам волос. Игорь как раз уговорил меня их распустить, и они рассыпались до талии. Игорек отвечает, «Это моя жена». «О, какая красавица!» «Но ты же знаешь, Игорь, — сказала тетя, — он обожает хохмы». «От тебя научился», — не удержавшись вставила Мирослава. «Может быть, не стану спорить, хотя он и сам по себе большой юморист». «Так он говорит этому парню, да, жена у меня красивая, но у нее трое мужчин». «Да ты что!» — столбенеет тот, И как-то странно коситься на меня. Мираслава спрыгнула. Слушай дальше, самым серьезным тоном продолжила тетка. Ага, говорит Игорь. Луи, Филипп и я. Иностранцы? Продолжает изумляться тот. Типа того. Хотя Луи родился здесь, а Филипп в Южной Корее. Азиат? Мой пожимает плечами. Ну как тебе сказать? Он черный. Африканец? а второй? Второй рыжий, притом весь. У парня глаза лезут на лоб, на меня он больше не смотрит и спрашивает Игоря с нескрываемым сочувствием в голосе. А как же ты? А что я? Терплю, отвечает благоверный. Такая наша мужская доля. Смотрю, парень сейчас прямо здесь перед нашим столиком на пол грохнется и не выдержав говорю. Все так и есть. Луи это кот, а Филипп компьютер. Вид у парня ошарашенный. Он переводит глаза с меня на мужа, а Игорек принимает самый невинный вид и, хлопнув приятеля, подружески по плечу спрашивает: "А как ты, Сережа?" Тот лепечет что-то типа "хорошо" и, не прощаясь, исчезает. А что было дальше? спрашивает Мираслава. Дальше ничего особенного, вздохнула тетя. Мы поели, и Игорь предложил покататься на Омике. На Волге сейчас так хорошо. «Слава, вы бы приехали к нам в гости с Моррисом, хоть завтра вечером, и Шуру с собой прихватите», предложила Виктория. «Шура занят», ответила Мирослава. «У него новое серьезное дело». «Жалко, но тогда приезжайте вдвоем». «В воскресенье, может быть, и приедем. Я тебе позвоню, ладно, тетя?» «Ладно». «Только не забудь, а то ты так и норовишь лишить внимания и заботы свою старую больную тетку». «Старые больные тетки не имеют молодых мужей и не заводят себе гаремы», – парировала Мирослава и быстро отключилась. «Мирослава!» – донесся из приемной голос Морриса. «Да». «У меня одна дама на связи. Она спрашивает, не согласимся ли мы ей помочь». «Что у нее случилось?» «Убили сына». И она хочет найти заказчика и исполнителя. Мираслава подумала полминуты. Пусть приезжает, когда ей удобнее. Прямо сейчас. Хорошо, скажи, что мы ее ждем, и объясни, когда ехать. Когда Морис положил трубку, Мираслава вышла из кабинета и спросила: она не назвала себя? Нет, качнул головой Миндаугас. Чувствовалось, что разговор дается ей с трудом, и я не стал ни о чем спрашивать по телефону. Мираслава согласно кивнула, думая о том, что неизвестное упомянула заказчика и исполнителя, следовательно, уверена, что убийство заказное. Спустя минуту она проговорила, глядя в окно. Когда мы сегодня обедали с Шурой, он поделился новостью о том, что у него новое дело, весьма неприятное. Морис был уверен, что расследование приятных дел детективами не бывает, и осторожно спросил. Вы думаете, что дело этой женщины как-то связано с Наполеоновским делом? Не знаю, но предчувствие она оборвала сама себя. Глянь в интернете, что пишут про убийство Мирцалова младшего. Мне и глядеть никуда не надо. Я вам могу и так все изложить. Давай только коротко. Моррис пересказал ей все сведения, которые ранее подчеркнул из бумажных и виртуальных СМИ. Понятно, сказала Мирослава. Что понятно, то, что ничего не понятно. Я думаю, что с Мирцаловым разделались конкуренты его отца, пожал плечами Мингаус. Шура тоже так думает, сухо ответил Амировслава. Ведь выкуп на него не требовали, проговорил Морис, хотя, возможно, просто не успели. В смысле? заинтересовалась Волгина. Допустим, они похитили его ради выкупа, но не связали. Так как не предполагали, что он решится на скорости выпрыгнуть из автомобиля. Те, кто похищают сыновей миллионеров ради выкупа, обычно более предусмотрительны и не стали бы для этой цели использовать его же автомобиль. Может быть, это новички? Все может быть. А на нем не было повреждений, полученных при жизни, следов побоев, например, или от ударов по голове. «Ни о чем таком Шура не рассказывал, да я и сама не проявлял особого любопытства». Дверь в приемную приоткрылась, и в помещение вошел черный кот. Он перевел глаза с Мирослава на Мориса и направился в сторону последнего. Запрыгнул ему на колени и громко замурлыкал. «Ты его покормил?» – спросила Волгина. «А как же?» – отозвался Ментгаус. «Это только начальство в будние дни ездит в кафе обедать». а мы едим дома». «Извини», — Мирослава дотронулась до плеча Морриса. «Просто хотелось проветриться. Ты бы мог тоже куда-нибудь съездить. Нас и здесь неплохо кормят», — проговорил Моррис голосом толстого кота из мультика про попугая Кешу. «Получилось так похоже, что Мирослава невольно прыснула с осмеху». Дон посмотрел на нее своими удивительными янтарными глазами. а потом прижался щекой к груди Морриса и нежно потерся о его рубашку. «Спелись!» – усмехнулась Мирослава. И тут прозвучал мелодичный звонок. Моррис поднялся с кресла, пристроил на него кота и поспешил открыть ворота приехавшему автомобилю. Мирослава увидела в окно, как на их территорию въехал «Опель» кофейного цвета и остановился на мини-стоянке возле гаража. Минтгаус со своей прирожденной грацией Галантно помог выбраться из салона женщине и жестом пригласил ее пройти в дом.